Глава 3. Переходим к делу. Терминатор 1984. Когда ночь опустилась на здание Департамента водоснабжения и энергетики на North Pole Street в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе, Джеймс Кемерон понял, что удача улыбнулась ему. В размытом оранжевом свете парковки казалось, что терминатора не остановить. Через три недели после начала съемок, спустя два года после того рокового сна, на съемочную площадку прибыл Арнольд Шварценеггер. Кэмерон внимательно следил за тем, как его звезда садится за руль полицейского автомобиля в облике машины, притворяющейся человеком, а затем кружит по пустынной парковке в поисках местонахождения Сары Коннор и Кайла Риза. Это была, что Просто рабочая сцена. Средние и крупные планы. Никаких диалогов. За весь фильм у Шварценеггера будет всего 17 реплик, но он сумел изобразить тонкости физиологии киборга с изумительной грацией звезды немого кино. Это была нереальная поступь, оценивает Кэмерон, будто время замедлялось. Было также нечто заранее определённое в том, как его взгляд перемещался влево и вправо. Затем следовала голова, абсолютно безэмоциональное лицо. В его манерности чувствовалось стегатение, подобие воли и мимолётные проблески гнева. Кэмерон изобразил замусоренный центр Лос-Анджелеса глубокими синими и радиоактивно-зелёными тонами, неоновыми вспышками, тоннами контрастного света, который станет визитной карточкой режиссёра. Он назвал это техно-нуаром и подчеркнул, дав такое же название, захудалому ночному клубу, который был разгромлен тяжело ступающим терминатором Шварценеггера. Это для критиков, подтрунивал режиссер, когда название высвечивалось в рамке из мигающих лампочек на стене злачного заведения. И критикам, и фанатам, Понравилось, что в бешеном коктейле боевика, ужасов и научной фантастики, заполняющим вены его воображаемого города, нашлось место и юмору. В этом австрийском культуристе, в его балетных движениях и твёрдой дикции была своя притягательная сила. Он придавал кошмарам фильма особый шарм. Зрители переживали за героев и восторгались этим монолитным идолом, бесцеремонно вышибающим двери социальных условностей. Кэмерон усмехается. Удовольствие терминатора в том, что он идёт по пути наименьшего сопротивления. Впоследствии, купаясь в лучах славы, Кэмерон рассказал о всплеске нигилизма, лежащего в основе его фильма. Каждый человек сам чуть-чуть терминатор, пояснил он. Т-800 делал то, что ему хотелось. Его цель была запрограммирована. Его гражданская ответственность была отключена. Кэмерон признал, что создал мрачную катарсическую фантазию. Он осознал её ещё в тот тёплый мартовский вечер. Быть может, австрийский культурист даже не моргал в роли киборга, однако терминатор явно подмигивал своей аудитории. Само создание фильма было забавной шуткой о всеобщем стремлении устроить погром, и это оправдало себя. Последующие боевики просто затопило крутизной каменных лиц. Будь то рабакоп или крепкий орешек, жанр боевиков параллельно с резнёй на экране вёл репортаж о самом себе. Это были фильмы, переполненные иронией. После римской болезни Кэмерон занял деньги на авиабилеты у своего отца и добрался до дома в Лос-Анджелесе. Какими бы ни были его опасения, Филипп Кэмерон крепко держал за другой конец веревки. Его сыну предстояло погрузиться еще глубже. Прежде всего, это был долг чести. Как они заранее договаривались, он заключил сделку с Гейл Энн Хёрд. Кровавый пакт, по которому он продал ей права на свой новый фильм – всего за 1 доллар. Где-то за Атлантикой его окрестили Терминатором. Их связь должна была быть нерушимой, чтобы они смогли снять этот фильм по-своему. С ним в качестве сценариста и режиссёра, и с ней в роли сценаристки и продюсера. Хёрд поможет сформировать образ Сары Коннор. Первый черновик был словно удар грома. Его сюжетные ходы с путешествиями во времени, безукоризненная логика, грубая сила романтики и единство действия, ограниченного современным Лос-Анджелесом. Импульс сценария выплеснулся на экран. Ни одна студия, рассуждал Кэмерон, не предоставит, непонятно кому, бюджет достаточный для достоверного изображения будущего. поэтому он решил свести к минимуму кадры постапокалиптического Лос-Анджелеса, разрушенного машинами. Достаточно было запечатлеть мрачную панораму в нашем сознании и в то же время максимально показать здесь и сейчас реальность 1984-го. Стратегия Кэмерона заключалась в том, чтобы избежать спецэффектов. С рвением инженера он намеревался создать лишь то, что было необходимо для истории. Он сам мыслил как терминатор. Что поражает по сей день, так это его методы управления. За неистовством, которое часто направляет его режиссуру, мы можем забыть о том, каким прекрасно структурным сценаристом может быть Кэмерон. Оба сценария терминатора обладают замечательной повествовательной изобретательностью, превращающейся в поэзию с визуальной лаконичностью. Благодаря долгим динамическим пролётам камеры, терминатор можно было снять, как немое кино, движимое лишь жизненной необходимостью идти до конца. Если оставить только его стальной каркас, он по сути является длинной сценой погони. Терминатор серьёзен, как Бастер Китон. Кэмерон также прокладывал курс через хичкоковские воды. Зорядный человек не по своей воле попадает в сферу нереального. Если важнейшие события зависят от одного человека, спрашивал он себя, кого же вы представите с наименьшей вероятностью? Так судьба мира была отдана в руки официантки, страдающей на сменах в ресторане Big Jeffs, который, конечно же, раньше назывался Bob's Big Boy. Если посмотреть на шальную фильмографию его творческого пути, можно сказать, что это наиболее ясное выражение известного Кемероновского посыла: когда твой злодей бездушный механизм сделает героя настолько человечным, насколько это возможно. Тем не менее, Сара должна была убедительным образом превратиться из официантки в кофейне в мать всего грядущего. Кеймеран вспомнил, как пытался пропич идею своему агенту, их свёл Фрейкс, киллер, посланный из будущего, должен убить женщину, которая родит ребёнка, который станет своего рода мессией в будущем. Джон Коннор, её нерождённый, даже не зачатый сын, возглавит восстание против господства машин, в главе которого искусственный интеллект, настолько продвинутый, что для него возможны путешествия во времени. Это Скайнет. Скрывающийся под обликом человека убийцу назовут терминатором. Безумный агент вздрогнул, сделал вдох, покачал головой, умудрённый годами работы в Голливуде. Ужасная идея. Ужасная идея, проворчал он. Замесь чем-нибудь другим. Возможно, он вообразил, что спасает Кэмерона, этого ребёнка Кормана от самого себя, роботы и путешествия во времени. Забудь об этом. Кэмерон, будущее которого всё ещё было весьма туманным, уволил агенты на месте. Терминатор был его территорией, запретным пространством, в которое он мог погружаться с тех пор, как научился читать. И сам он открыто говорил о том, что его фильмы состоят из цитат. Это был кормоновский способ, хоть и более дерзкий. Кэмерон опирался на эпизоды научно-фантастического сериала 60-х за гранью возможного с его притчами о путешествиях во времени, вызванном машинами апокалипсисе, и эстетику нуарных фильмов, что, как он считал, было похоже на фильмы 40-х и творения немецких экспрессионистов 30-х годов. Не так давно Ридли Скотт изобразил подобное архаичное будущее Лос-Анджелеса в «Бегущем по лезвию». Схожесть отдельных эпизодов за гранью возможного, написанных нервным склочным жанровым автором Харланом Эллисоном, будет преследовать Кемерона в виде иска о плагиате. Эллисону "Терминатор" понравился настолько, что он позвонил своему юристу. Он процитировал два эпизода: "Демон со стеклянной рукой" о человеке, потерявшем память и переместившемся во времени, и "Солдат о путешествующем во времени десантнике". Кэмерон настолько глубоко погрузился в жанр, что мог привести пример сотни подобных источников. Путешествия во времени и роботы не были оригинальной идеей сериала за гранью возможного. Он был потрясён, когда его спонсоры заключили внесудебное соглашение. После снятия запрета на разглашение сведений, Кэмерон недвусмысленно высказался по этому поводу. Харлан Эллисон, паразит, который может поцеловать меня в задницу. Он был уверен, в Терминаторе было что-то такое, чего никто не делал раньше. Запутанная связь между настоящим и будущим. То, что Сара остается в одиночестве, неся тяжелое бремя знания о скором ядерном Армагеддоне. Студии разыграли все ту же комедию. Сценарий им понравился, но Кэмерон был непроверенным человеком. И неудача с пираньями не располагала потенциальных работодателей. Они попытались настроить Кэмерона и Хёрд друг против друга, предложив продвижение проекта в случае, если будет отстранен либо режиссер, либо продюсер. Спасение пришло с двух сторон. Джон Дейли, продюсер британского происхождения, руководил инди-компанией Хэм Дейл, сидя в двухэтажном таунхаусе на Сансет Стрип. За внешностью плейбоя пряталась жилка хитрости восточного Лондона. Он был продавцом на рынке, торговым моряком, страховым агентом и шофёром, а затем занялся кабельным телевидением и кинопроизводством, переехав в Голливуд в 1980 году. Когда дело касалось поддержки проектов, за которые не хотели браться студии, в Daily просыпался дух авантюризма. Он гордился своим чутьём находить золото среди неудачников. Да этим не ваших несчастных усталых от кизников, и мы превратим их в золотые мечты, говорил он. Все мы здесь, кучка пиратов снимающих фильмы, которые в большинстве случаев были забракованы. Как и любой капитан пиратов, он был готов перерезать глотку за бесцельную трату или перерасход его денег, чтобы впечатлить, ужаснуть Ну, скорее, просто чтобы повеселить, Дейли, на их первую встречу Кэмерон взял с собой Ленса Хенриксена, одетого в байкерские ботинки, потрёпанную кожаную куртку и с искусственной раной на лбу. Предварительная сборка стиляги терминатора, которую он намеревался приспособить для роли. Хоть золотистая фольга от жвачки, прилепленная к его передним зубам, была спонтанной импровизацией. Пока Кемерон притворялся, что задерживается, актёр сидел с каменным лицом, пугая ассистентку Дейли. Она уже подумывала вызвать полицию, когда наконец приехал Кемерон, и его сразу провели к Дейли. Тем временем Хёрт обратилась к старым знакомым. Орион был авантюрным стартапом, перенявшим из Штат и подход к работе над престижными проектами от претенциозного United Artists. Quasi Studio ещё получит Оскар за фильмы Взвод Оливера Стоуна и Последний император Бернардо Бертолуччи. Но, как и любому голливудскому предприятию, им нужны были деньги, чтобы смазывать колёса своих амбиций. Отсюда и произрастал договор по дистрибуции фильмов более крупного производства Кормана. И следовательно, у Хёрд было достаточно влияния, чтобы назначить встречу. Майк Медовый руководил Лос-Анджелесским подразделением Ориона. Будучи агентом в прошлом, он был известен тем, что когда-то отказал Стивену Спилбергу. Однако он хорошо справлялся со взращиванием талантов в качестве руководителя студии. Во время работы в UA он был одним из тех, кого отправили в джунгли на съёмки Апокалипсиса сегодня для переговоров и попыток образумить Фрэнсиса Форда Копполу. Он был впечатлён тем, как Кэмерон набрасывал весь фильм в огромном блокноте. Этот парень мыслил визуально. Вместе с HBO, желающими выкупить права на трансляцию, была заключена трёхсторонняя сделка с бюджетом в 6,4 млн долларов. Ни Дейли, ни Медовой со своей стороны не собирались давать неопытному Юнцу полную свободу действий. Битва в окопах карьеры Кемерна вскоре возобновилась, и первые залпы были выпущены по болезненной области кастинга. Именно здесь руководители и продюсеры чувствуют, что могут оказать наибольшее коммерческое влияние. Некоторым нужно имя за нужные деньги, даёт пропуск в неочереди. Кристофер Риф заинтересовался ролью Риза ещё в марте 1982 года и был согласен играть за 1 млн. Сценарии также отправляли Курту Расселу и Майлу Гибсону, но те отказались. Также были упомянуты Трит Уильямс, Томи Ли Джонс, Мэт Диллон, Скотт Глен и Микки Рурк. Роль Риза была упражнением в контрастах. Он одновременно и был и не был героем. По мере приближения истории к финалу, героическую мантию примет Сара, а обречённый Риз откроет свои нежные стороны. Он отправлен назад во времени без возможности вернуться обратно, и его задача спасти Сару. Но в тайных петлях сценария он также должен стать отцом будущего спасителя Джона Коннора, человека, который отправил его в прошлое. Кэмерон назвал свой фильм романтическим кошмаром. Итак, Рисс должен был быть оправдоподомен с романтической стороны, в то же время он измотанный, отчаявшийся и умелый солдат. Важно, что он выполняет необходимую функцию, постоянно всё объясняет как Сари, так и зрителям, не прекращая этого делать даже во время погони. Кемеррон прозвал его Ирвингская экспозиция. Как только к нам присоединился Орнольд, у нас почти не осталось денег на остальные роли, говорит Хёрд. Это поставило крест на поисках известного имени, размыв границы того, кто именно играет главную роль. Отправляясь на пробы, Майкл Бин был не особенно воодушевлён рассказом своего агента. Это про робота, который прибывает из будущего и преследует девушку, работающую в Bob's Big Boy от режиссёра Пирани 2. Пепельно-волосый красавец с квадратными брутальными чертами, рождённый в Алабаме, был предназначен для главных ролей, которые Кэмерон всегда выбирал сам. В его резюме были эпизодическая роль в Бриолине и небольшая роль в блюстителях дисциплины. А в то утро он пробовался в театральную постановку под названием «Кошка на раскалённой крыше». Сара стала ещё одной историей успеха. «Красотка». В смысле, не безгрешная, доступная, со скрытой силой. Так о ней сказано в записках. Список сузили до Дженнифер Джейсон Ли, Розанны Аркетт и той молодой сценической актрисы из Мэриланда с глазами ярко-голубого цвета, близкого к цвету глаз самого режиссера. Хёрт считала, что та выглядит совершенно не готовой к такому грузу ответственности. Улинды Хэмилтон была одна главная роль в ничем не примечательной экранизации рассказа Стивена Кинга Дети кукурузы. Продюсеру понравилось, как лишения формируют персонажа. Кэмерон ясно дал понять, что он всё ещё намерен отдать роль терминатора Хенриксону. Тот обладал бесстрастным лицом, идеальным для ходячей машины, и имел жилистое, не выделяющееся тело, внешность, позволяющая нырнуть в толпу, оставшись незамеченным. Логично, что Т-800 должен был быть агентом внедрения, замаскированным под относительно неприметного человека. Орион предпочел бы в этой роли О'Джей Симпсона. Он пытался заигрывать с телеэкраном между знаменитой футбольной карьерой и бегом по автомагистрали Лос-Анджелеса. Но Кэмерон отверг эту идею. Она показалась ему клоунской. Тогда Медовой предложил Шварценеггера. И Кэмерон подумал, что у продюсера не всё в порядке с головой. По размерам и габаритам актёр был как сельский туалет. Шварценеггер, родившийся в провинциальном австрийском городке Таль, считал, что сплав генов стоического отца-полицейского и матери-артистки подарили ему идеальный метаболизм. К 20 годам он стал пятикратным мистром вселенной, мастером, создавшим себя самостоятельно. До момента перехода к актёрской деятельности он проводил ловкие сделки с недвижимостью и уже был миллионером. После нескольких ролей в глупых фильмах категории Б, его главная роль в матором фэнтези Джона Милиуса Коナン Варвар принесла в прокате 70 миллионов долларов. Именно это и привлекло внимание Медовуя. Кэмерон был искренним поклонником Роберта Говарда, и ему понравилась недавняя экранизация. Но 22-дюймовые бицепсы Шварценеггера цвета тикового дерева и его тело весом в центнер не совсем соответствовали стремлению к реалистичности его научно-фантастического триллера. Тем не менее, желая задобрить начальство, он согласился на обед со звездой, который собирался испортить. Тактика была простой, хоть и рискованной. Он отправлялся на встречу с Конаном, а потом завязывал с ним ссору. Если бы все шло по плану, Шварценеггер в гневе сбежал бы. Подробность и разница в зависимости от рассказчика. Миф размывает реальность. В чем сходятся оба, так это в том, что они вмиг нашли общий язык, обсудив мотоциклы, здоровье, заработки и обычные отраслевые сплетни. У них оказалось удивительно много общего. Оба иммигранты, оба вызывающе самоуверенны, оба переполнены амбициями. Шварценеггер начал разговор с того, как сильно ему понравился сценарий. Он был убеждён, что это станет хитом. Сама задумка такого персонажа, как Терминатор, была потрясающей. Кто бы его ни играл, сказал он, ни в коем случае не должен смотреть на пистолет, заряжая и перезаряжая его. Ему нужно будет сотню раз потренироваться, настаивал он, костяшками пальцев упираясь в стол. Он не должен поворачивать голову, произнося свои реплики, должен говорить медленно, как автоответчик, и должен стрелять, не моргая. У Кемерона вылетели из головы прочь все секретные планы. Он сидел и засматривался на лицо напротив, на то, как геометрическая структура костей проступала под кожей. Он начал зарисовывать своё обеденное свидание на салфетке. На половину Терминатор, на половину Шварценеггер. Их творческие пути перестроились, чтобы направиться в сторону захватывающего будущего. Сама индустрия была безвозвратно изменена за час обеденного перерыва. Кэмерон немедленно начал переосмысливать весь свой фильм, приспосабливая под этого харизматичного, накаченного парня, говорящего с несгибаемым австрийским акцентом. Когда Шварценеггер наконец сделал паузу, чтобы затянуться сигарой размером с буханку, Кэмерон не смог удержаться. "Ты должен сыграть Терминатора. Есть некоторые разногласия по поводу того, кто и что предлагал Шварценеггеру перед встречей". Вероятнее всего, Лу Питта, агента-актера, беспокоила мысль, что его клиент примерит на себя шкуру злодея так рано в своей карьере, поэтому он настаивал на том, что нужно взять роль Ривза, а не Т-800. Эта идея позабавила Кэмерона. Арнольд не показался мне парнем, который в то время смог бы работать с диалогом, идущим сплошным текстом страница за страницей. С точки зрения физической формы это тоже не имело смысла. Как герой может быть крупнее киборга? Медовый утверждал, что он уже пытался заставить недоверчивого Шварценеггера задуматься о роли плохого парня. "Вы что, хотите, чтобы я играл громилу?" запротестовал актёр в телефонном разговоре. Но в своём побитом Chevrolet Cameron отправился прямиком в Хемдейл и ворвался в офис к Дейли. "Он не Кайл Рис", сообщил он своему продюсеру. Но позвольте мне предложить концепцию, он всех порвёт в роли терминатора. Всё уже было готово к съёмкам Терминатора, и вдруг произошла заминка. Ещё один проклятый продюсер, Дина Де Лаурентис, спонсировавший Конона Варвара, вчитался с лупой в мелкий шрифт своего контракта и обнаружил, что имеет приоритетное право на австрийцу для сиквела Конона, который надо снимать с подозрительной поспешностью. Кэмерон столкнулся с суровым выбором. отложить производство на 6 месяцев, придержав бегущую по венам неугомонную творческую энергию, или же провести другой кастинг на роль терминатора. В действительности выбора перед ним не стояло. Они отложили съёмки на 8 месяцев, и в итоге этот перерыв пошёл на пользу. Новый график позволил фильму переместиться в Лос-Анджелес, а не использовать Торонто в качестве замены. Кроме того, Кэмерон получил возможность вернуться к своему сценарию, отточить детали и лучше подготовиться к съёмкам. Но Квартплата не могла подождать до его великого успеха. Он нуждался в работе. По счастливой случайности, исполнительный директор по развитию Ларри Уилсон нашёл выброшенную копию сценария Терминатора, оставшуюся после первых попыток Кэмерона получить финансирование. Взбудораженный, он положил её на стол своего босса. Уилсон работал в продюсерской компании Brandywine под руководством опытного дуэта из продюсера-сценариста Дэвида Гейлера и режиссёра Волтера Хила. Последний являлся бескомпромиссным приверженцем мачизма безпрекрас в таких фильмах, как Войны из скачущие издалека. Кэмерона немедленно позвали на встречу. Заманчивая перспектива, учитывая тот факт, что асфальт-резиновая действительность высокоскоростного триллера Хила Водитель 1978 года была ещё одним источником вдохновения для цепочки погонь, которую Кэмерон намеревался воплотить в Терминаторе. Гайлер и Хил заманивали молодого сценариста, и хотя они ещё этого не подозревали, начинающего режиссёра задумкой Спартака в космосе. Кэмерон типичный Кэмерон предложил кучу железячных идей, в том числе восьмифутовых роботов-бойцов. Гайлер, с сожалением объяснил, что ему буквально нужен фильм про древних воителей с мечами на другой планете. Не считая Конона, Кэмерон не питал добрых чувств к традиционному фэнтези. Когда Кэмерон уже собирал свои записи, Гайлер ненароком упомянул, что они готовят продолжение Чужого. Кэмерон даже не связывал Бренди Вайн с шокирующим фильмом Ридли Скотта. Кэмерон вспоминает, что в его голове будто загорелись лампочки и зазвенели колокольчики. Всё его тело загудело как камертон. Как он считал, это было то единственное, что он мог сделать лучше, чем кто-либо. Как это было и со звёздными войнами, 2 года назад, 25 мая 1979 года, в день премьеры Чужого, Кэмерон Фрейкс и Вышер выбрались в город, чтобы попасть на этот крутой фильм. Он оказал на меня громадное влияние, вспоминает Кэмерон. Он стал эталоном визуального дизайна в научной фантастике. В его воображении вспыхнула новая лампочка. Этот стиль, функциональность в союзе с мрачностью, заставили его полностью пересмотреть подход к научной фантастике. Настолько мощным чужово сделало именно то, что существо вынурнувшее из глубин подсознания эксцентричного швейцарского художника, попало в руки команды Рыбатек. Сам Скотт любил называть их космическими дальнобойщиками. Кэмерон ставил себя на место этих ребят, примеряясь к каждому. Чужой, как и Хэллоуин, превращается в последнюю схватку между решительной героиней и ожесточённым врагом. Реакция Кэмерона, как и в случае с Космической Одиссеей, Звёздными войнами и Хэллоуином, была реакцией не восторженного фаната, но соперника, переполненного завистью. В переговорной комнате Бренди Вайн, стараясь сохранить спокойствие, Кэмерон просто поинтересовался, что они придумали для сиквела. Гейлер ответил: "Рипли и солдаты". На этом всё и закончилось. Их заметки представляли собой описание на полстраницы, вероятно, соответствующие первым 20 минутам фильма. "Там не было ничего конкретного", говорит Кемерон. "Рипли просто собирала каких-то непонятных ребят военных и снова отправлялась на ту планету LV-426, где Кейн видел сотни яиц в чреве заброшенного космического корабля. не было никакого логического конца, к которому могла бы привести эта история. «Я этого никогда не забуду», — смеется он. Оно просто обрывалось словами, и потом происходит какая-то хрень. Кэмерон предложил выяснить, какая именно. В тот же день, когда Кэмерон покинул офис Брэнди Вайн, чтобы выяснить, что случилось с Рипли, Он получил заказ на написание сценария фильма Рэмбо: Первая кровь 2, который тогда назывался просто Миссия. Это был совсем другой зверь, с другим хозяином в лице Сильвестра Сталлона. Он был лишь послушным орудием. Сталлон мог управлять всем самостоятельно, однако он знал, что так можно заработать денег. Месяцы проходили в бешеном ритме. Пока наконец Шварценеггер не дал знать, что уже заканчивает мутузить чёкнутых демонов в набедренной повязке, и Терминатор стал реальностью. Несмотря на усердную работу Кэмерона, Чужой 2 и близко не был закончен. Когда Кэмерон позвонил и признался, что не успевает к сроку, Гайлер вышел из себя. Он действительно сказал то, что, как я думал, никогда не услышу ни от кого в Голливуде. говорит Кэмерон. Ты никогда больше не будешь работать в этом городе. Более сдержанному Хиллу хватило сознательности попросить Кэмерона прислать то, что у него было. В итоге они получили 60 страниц черновиков и примерно половину сценария, который даже в сыром виде представлял собой впечатляющую работу. Съёмки официально начались 8 февраля 1984 года. За 3 недели до приезда австрийца Кэмерон автоматически сосредоточился на общих сценах Хэмилтона и Бина. Между ними действительно возникла химия. Секретное прикрытие фильма как мелодрамы начинало обретать очертания. Однако это были сложные сцены. Бюджет был ограничен. Им приходилось вести чуть ли не партизанские съёмки, продираясь через город, охваченный не по сезону жуткой жарой и нашествием плодовых мушек. От облаков едкого репеллента становилось ещё хуже. Кругом была грязь, снимая не хочу, и умение создавать необходимые из говна и палок, полученное в дни работы с кормоном, принесло свои плоды. Он мог придумывать на ходу, и его было не остановить. Кэмерон живёт своими фильмами, дышит ими. Он был всеми своими персонажами, с Арой, находящей скрытые возможности, чтобы выжить. Кайлом, выполняющим возложенную миссию, и, конечно, он был Терминатором. Т-800, модель Ю-101, неустанно преследующим собственный фильм. «Он любил совместное творчество», — смеется Шварценеггер, «пока не предложишь что-то отстойное». Тогда он не пытался скрыть свое раздражение. Как-то раз Хэмилтон очень радовалась, что сумела достичь этой финишной черты. Что ж, этот парень на стороне машин, рассуждает она. Но он ещё не стал мифическим Джеймсом Кэмероном. Он не имел такого веса. Он был просто джимом, вспоминает Бин, и он был невероятно рад, когда снимал этот фильм. Они незаметно передвигались по Лос-Анджелесу: в Аннэйс, Южная Посадена, Хантингтон Парк, Фигероа Стрит, Келлер Стрит, Вест Севенс Индустри и так далее. Реальные места, играющие роль реальных мест. Появление Т-800, ознаменованное шквалом электростатических искр, сгенерированных той самой катушкой Тесла, которая использовалась во Франкенштейне 1931 года, происходит на легендарной территории обсерватории Гриффит-парка. Кэмерону нравилось, что ему нужно изобразить лишь этот краткий выплеск энергии, оставив подробности путешествия во времени нашему воображению. Рис врезается в бетон за мусоренной аллеей в даунтауне Лос-Анджелеса под пристальным взглядом пьяного бродяги. В последующие недели беды шли за режиссёром по пятам. Хэмилтон сломала лодыжку, когда играла со своей собакой. Было слишком поздно для нового кастинга, и Кэмерон снова изменил расписание, перенеся многие из сцен её побега в конец съёмок. В течение этого времени её каскадёру, получившей такую же причёску в стиле 80-х, пришлось тяжело потрудиться. Тем не менее, в течение первых двух дней Хэмилтон заметно хромала. Шварцнеггер держался на расстоянии от своих коллег по фильму, изображал механическую холодность, но с Кемероном они легко подружились. Режиссёру нравилась старательность звезды. Шварценеггер с рвением исполнял желания Кемерона, не говоря ни слова. Если нужно было привязать его к крыше машины или поджечь руку, с закрытыми глазами собирая и разбирая свой 9-миллиметровый УЗИ, он с бодибилдерской одержимостью сохранял безукоризненную исполнительность Терминатора. Он говорил голосом, похожим на звон колокола. Жужащий монотонный голос Шварценеггера добавляет иронии дополнительные уровни. Путь в вечность оказался скрыт в самой простой сцене. Т-800 прибывает в дежурную часть полицейского участка, чтобы узнать местонахождение Сары. Его глаза закрывают солнцезащитные очки. Тяжелая поступь копирует походку Джона Уэйна, но сержант за стойкой остается непреклонным. За этим следует театральная пауза. Его лицо сурово, словно айсберг, в то время как внутренний процессор производит логическое заключение. Необходимо следовать по пути наименьшего сопротивления и атаковать этот злополучный участок. По сценарию терминатор просто говорит «I'll be back», я вернусь, затем поворачивается и выходит за дверь. Но сокращения были ахиллесовой пятой Шварценеггера. В этой сцене произошёл редкий случай. Он нарушил субординацию и попытался заставить режиссёра переделать фразу на I will be back. Разве это не больше похоже на роботизированную речь? Но Кэмерон был непреклонен. Сдавшийся и, возможно, немного паникуя, Шварценеггер вышел перед камерой и прогрохотал, словно ударил кувалдой: I'll be back. Эта брошенная реплика в действительности неудачно произнесённая стала ключевой фразой, на которой строились карьеры и основывались франшизы. Её отзвуки до сих пор слышны в яркой истории кинематографа, в предвыборных речах и в тех священных слоях поп-культуры, которые могут объединить мир. Острота, когда-то бывшая лишь комедийной из завитушкой речи, превратилась в лозунг. И как и предсказывал Кэмерон, мы все включились в эту шутку. Мы знали, что это сигнал к яростному истреблению. Съёмки кровавого убийства полицейских, которое так развлекло нас, заняли неделю. Роль терминатора была будто отрицанием актёрской игры. Вся работа Шварценеггера заключалась в отсутствии эмоциональности. Но как ни странно, обояние всё равно проступало. Удовольствие от того, что тебя затягивает в гравитационное поле Арни, и от того, что он оставляет место для несуразицы. Как только «Терминатор» сбрасывает свою австрийскую кожу, фильм вновь обращается к старомодной морали, и нам его не хватает. Кэмерону же не терпелось снять с него кожу. Он дает критикам еще больше пищи для размышлений, создавая отсылку к культовой сцене разрезания глаза в андалузском Псе Луиса Бунюэля, когда Т-800 останавливается, чтобы произвести текущий ремонт и удаляет глазное яблоко с жуткой красной линзой, как у Эал в космической Одиссеи. Возможность взглянуть на мир, дополненный компьютерными данными от лица Терминатора — Thermavision, как называла это Кэмерон, создавалось на допотопном Apple II. Однако это была первая костяшка в цепочке домино, которая в итоге приведёт к Аватару. Последовательность хирургических операций это первый намёк на эндоскелет под оболочкой живой кожи. Эндоскелет был ещё одной вершиной, которую стоило покорить. Кэмерон не желал обманывать публику, пребывающую в ожидании «Сперва нужно их развлечь», — настаивал он. Какими бы сатирическими ни оказались последствия, в основе своей это была история о роботе-убийце. В его памяти всплыло отвалившееся лицо Юла Бриннера, показанное в фильме «Мир Дикого Запада», которая открывала не что иное, как диоды и схемы домашнего радиоприемника. Голливудская традиция съёмок одетого в костюм человека стала бы провалом реализма, как бы зрителям ни нравился вид C-3PO шагающего по пустыне. Он хотел показать свой эндоскелет, ухмыляясь словно сама смерть. Просто он ещё не придумал, как это сделать. Стен Винстон родился в Варлингтоне, штат Вирджиния. Тот же блеск в глазах и такое же раздвоение личности, как и у Кэмерона. Наполовину художник, он изучал скульптуру и актёрское мастерство, наполовину инженер и самый искусный в городе мастер по механическим эффектам. Поднявшись по карьерной лестнице на телевидении, он ассистировал Робу Боттино во время работы над фильмом Джона Карпентера "Ничто", что было несомненным плюсом для Кэмерона. Его искренне рекомендовал опытнейший гримёр Дик Смит. "Стен делает крутых роботов", рассказал Смит Кэмерону. Тощему, как провод, бородатому из копной седых волос, по жесткости напоминавших железную губку для мытья посуды, Уинстону поставили задачу — повторить в эндоскелете плавную, но механическую походку Шварценеггера. Он разделил проблему на две части. Опираясь на наброски режиссера, для общих планов сконструировал модель ростом в полметра для покадровой анимации киборга, идущего вперед, А отдельные части полноразмерного эндо из стеклопластика: руки, ноги, кисти и верхнюю часть туловища с ухмыляющимся металлическим черепом для крупных планов. Уинстон также отвечал за грим и протезы для хирургических операций. Проще говоря, за моделирование искусственной головы на другой, якобы искусственной голове По сути, фильм представляет собой одну большую погоню, набирающую обороты, с паузами лишь для того, чтобы зрители могли перевести дух. «Ему хотелось, чтобы фильм выглядел как безумный Макс», говорит монтажер Марк Голдблат. Они вместе просматривали пленку, отснятую за день, и Кэмерон перематывал на понравившиеся дубли. Голдблату в экстренном порядке пришлось под него подстраиваться, времени никогда не было достаточно. Но он точно знал, что делает, от начала и до конца, добавляет Gold Blood. Всё было взаимосвязано. Это был психологический стоп-моушен. Спустя годы, во время нашей долгой беседы, Кэмерон, как и всегда, был откровенен и самокритичен. Недавно я пересмотрел оба, и я считаю, что Терминатор дитя своего времени, и до меня он не дотягивает. Я чувствую, что с точки зрения производства он слишком топорный. Мне кажется, что это нормально с учётом обстоятельств того времени. Тем не менее, я думаю, что это хорошая история. Это определённо торжество повествования над исполнением. Последние 30 Терминатора, когда сюжет складывается в единое, один из величайших повествовательных пассажей в нынешнем кино со спецэффектами. писал Дэвид Томсон, историк кино, не склонный к восторженным высказываниям. Финальное столкновение происходит среди промышленного хаоса заводского цеха с автоматизированными роботами. На самом деле это фабрика жиле Кернс. Именно здесь, когда погони приходит конец, эндоскелет, у лишившемуся ног из скульптурного торса Шварценеггера, остаётся только ползти к Саре, загнанной в угол. Наконец-то мечта притворилась в жизнь. и в смерть. При первой же возможности Кэмерон проходятся по грохочущим образам собственного фильма с философской точки зрения. Терминатор как неумолимая смерть, и рядом в единстве противоположностей жизнь нерождённого ребёнка, в то время как Сара выступает в роли матери, защищающей дитя. Он признаёт, что материнство это повторяющаяся тема И я не забывал обо всём этом, настаивает Кэмерон. Всё зависит от того, насколько глубоко вы хотите проникнуть в эту схему. Ни фэндом, ни академические круги не подвели, когда фильм стал классикой. Шон Френч в своём исследовании BFI Classics, посвящённом фильму, заметил, что это кино о несовершенстве технологий, от Walkman до ядерной катастрофы. Никто, и меньше всего спонсоры Кемерона, не рассчитывал на то, что фильм выйдет настолько удачным. В конце 1984 года он мог упиваться удовлетворённостью от сознания, что доказал свою правоту, и это войдёт в привычку. Зрители не могли насытиться его катарсическим кошмаром и ликовали, когда Сара нажимала на кнопку металлического пресса. Ты терминирован, ублюдок. Кемеррон описывал те недели как галлюцинацию. Всё было против них. Их собственный дистрибьютор Орион рассматривал фильм как дешёвый ужастик и не делал никакой рекламы в первые выходные, полагая, что фильм забудут к вечеру воскресенья. Однако он несколько недель возглавлял чарты, в то время как такие студийные тяжеловесы, как Космическая одиссея 2010 и Дюна, выглядевшие вычерными и важными, опускались всё ниже и ниже. Окончательные сборы ничем не привлекающего к себе внимания фильма-слэшера составили невероятные 78 миллионов долларов в мировом прокате. Агент Шварценеггера, который почуял успех, сумел заставить престиженный Орион устроить один показ для критиков. И критики пришли в восторг, и это войдет в привычку по жизни. Даже Медовой признал, что маркетинговая кампания фильма велась ужасно, но это было не по его части. Оглядываясь назад, на возможно определяющий момент в карьере, Кэмерон все еще чувствует горечь. Они относились ко мне как к собачьему дерьму, заявляет он. Встретившись за ланчем с их старым боссом Корманом, Хёрд получила от него совет черпать силы в их успехе. "Это циничный город", сказал он. "Здесь всегда найдутся те, кто скажет вам, что это разовое событие, случайность. Не верьте этому. У вас будет долгая и успешная карьера". И в будущем будет ещё больше терминаторов. И в метафорическом, и в буквальном смысле он попал в точку.